голова 55. Криохранилище было огромным. Сферическое пространство, составлявшее значительную часть массы корабля-колонии. Они вышли на широкий подиум, идущий по периметру сферы, достаточно широкий, чтобы два электромобиля могли спокойно разъехаться. Стоять у перил, глядя вниз или вверх, все равно, что находиться внутри колоссальной животы Стены сферы сверкали рядами тысяч стеклянных криокамер. Каждая камера была сделана из прозрачного стекла. Вместе они преломляли свет и придавали сфере глубокий зелёный цвет, переливчатый, как крыло стрекозы. В центре сферы роботы, похожие на ангелов, сновали туда-сюда, занятые, как пчёлы в улье. Это были веретенообразные существа с множеством крыльев, чтобы ловить воздушные потоки и с десятком скелетообразных рук, позволявших проводить различные манипуляции. Некоторые из роботов выглядели хуже некуда. У кого-то не хватало конечностей, другие были будто наспех собраны из отдельных частей. Казалось, они не замечали присутствия в хранилище двух живых людей, слишком занятые заботой о телах, безжизненно висящих в воздухе в центре сферы. Там не было гравитации. Это можно было понять потому, как парили тела. Их конечности торчали в разные стороны, а волосы образовывали облака вокруг пустых лиц. С такого расстояния трудно было определить, но казалось, что некоторые тела были разрезаны на части или, может быть, Джан покачал головой. Нет, нет. Он хотел сказать «зарезаны», но старался не думать об этом. Криохранилище было превращено в огромный морг. Роботы ухаживали за сотнями, а может, и тысячами трупов, помещенных туда. Зачем? Просто чтобы убрать с дороги? С нарастающим чувством ужаса Джан снова посмотрел вниз, на прозрачные криокамеры под собой, затем на те, что висели над головой. Он заметил то, чего не замечал раньше. Все эти камеры, тысячи камер, были пусты. Сколько колонистов поднялось на борт персефоны в поисках новой жизни? Сколько из них погибло, даже не ступив на землю рая один? Сколько из них вытащили из криосна только для того, чтобы... Джан! Петрова схватила его за плечи и так встряхнула, что ему показалось, будто зазвенели зубы. «Они бьются в дверь. Рано или поздно они сюда попадут. Нам нужно сосредоточиться. Что ищем?» Он попытался избавиться от образов в голове. «Медицинский отсек», — сказал он. Все его тело дрожало. Он чувствовал себя слабым, словно невесомым, как воздушный шар, который уносится вверх, к массе тел в центре хранилища. Он заставил себя думать, осмотреть помещение. Вдоль стены располагался ряд небольших сооружений, Модульных отсеков для обеспечения потребностей колонистов, когда они пробудятся от криосна. Над люком каждого из них горела голографическая картинка. Так что, независимо от родного языка, пассажир понимал, что если он раздет, может пойти в модуль с голограммой рубашки и найти одежду, а если голоден, может отправиться в модуль с сэндвичем и чашкой. Этот модуль выглядел так, будто его разорили. Все, что в нем было, вырвали и съели. Над одним из модулей возвышался зелёный крест — универсальный символ медицинской помощи. «Сюда!» — скомандовал он Петровой. Добравшись до медицинского модуля, он видел что люк в нём открыт. Он бросился внутрь, но споткнулся и упал. И тут же его схватили руки, и женщина внутри модуля попыталась вцепиться зубами в рукав его скафандра. «Нет!» — закричал он и попятился назад, прочь, хотя она снова набросилась на него. Его губы были изгрызены. Казалось, что на него набросился, вгрызаясь в плоть скелет. Внезапный треск оглушил его, в ушах зазвенело. Голова женщины взорвалась фонтаном крови, костей и мозга. Джан едва успел отвернуться, как его уже рвало. К нему подбежала Петрова. Двумя руками она держала пистолет, и из его ствола всё ещё шёл дым. Она засунула оружие в кобуру и протянула руку, чтобы помочь ему подняться. «Вы убили её!» Я сделала то, что должна была. Пожалуйста, не надо рассказывать, что это все еще люди, что они просто больны и заслуживают нашего сострадания». «Я не собирался этого говорить», — сказал джан «Петрова, вы должны кое-что знать. Василиск — это прогрессирующая болезнь». У него закружилась голова. «Поначалу, когда он проникает в жертву, с ним еще можно бороться. Но со временем он забирает все больше и больше разума. Он превращает в нечто иное». Ту женщину, которую вы только что убили, нельзя было спасти. «Джан, вы хотите сказать? Никого на этом корабле нельзя спасти. У них всё слишком далеко зашло. Но у меня ещё есть шанс, верно? Если мы вылечим меня прямо сейчас. Я смогу вернуться, и всё будет хорошо. Да, если сработает. Идите внутрь», — велела она, буквально впихивая его в модуль. «Приступайте к работе. Немедленно».